Глава 18. Добравшись до своей комнаты, принял душ. Потом плотно закрыл окно и задёрнул шторы. Мысль о том, что трудолюбивые строители начнут свою созидательную деятельность с первыми лучами солнца, немного беспокоила, но я сумел убедить себя, что буду спать вопреки всему. В крайнем случае заткну уши или ещё что-то придумаю. С этими мыслями и уснул, а проснулся с отчётливым ощущением разочарования в жизни и собственном теле. За окном было тихо. Со двора не доносилось ни звука. Коротко взглянув на экран телефона, понял, что тело восстановилось фантастически быстро, будто я спал на громадном накопителе маны, да ещё и в точке фокуса родовой сети. Тут же возникло желание завернуться в одеяло Мне заставить себя уснуть ещё часа на три. Но потом представил, каким разбитым и раздражительным после этого буду, и решительно поднялся с кровати. У любого человека есть свои внутренние часы, и никогда не стоит их сбивать. Потом будет только хуже. Холодный душ окончательно прогнал мысли о тёплой кровати. Спустившись вниз, обнаружил в гостиной Антипа. В Слуга что-то протирал на полках педантично проверяя результаты своей работы белым платком. Доброе утро, антип, произнёс я. И старик удивительно быстро обернулся. Движение получилось очень плавным и каким-то хищно-кошачьим. Мне даже показалось, что в полумраке глаза слуги слегка осветились. Не спится? Я не так много сплю, ваша светлость, тонко улыбнулся старик. Да и полнолуние скоро. В такие дни приходится находить себе занятия на ранние часы. Что желаете на завтрак? Я сейчас разбужу Евгению. Пока не нужно, остановил я слугу. Прогуляюсь по территории поместья, чтобы хорошенько проснуться. Как прикажете, Ярослав Константинович. Раз появилась такая возможность, хотел вас заранее предупредить, что вынужден буду отлучиться на сутки из поместья. Сегодня, уточнил я. Ни уж я с собой к старковским брать не хотел. И мне было спокойнее, когда древний слуга рода находился рядом с младшей. После меня Антип был единственным, кто мог гарантированно остановить эту маленькую катастрофу. В ночь со среды на четверг, Ваша Светлость, невозмутимо ответил старик. Буду в выменен с рассветом. Надеюсь, ночью мои услуги не понадобятся. И я надеюсь, бодро ответил я и направился к выходу из дома. Без проблем, Антип». Если нужно будет сопровождение или деньги, просто скажи. Благодарю за предложение, ваша светлость, ответил Антип. Однако я привык справляться своими силами. Я вышел на улицу и с удовольствием вдохнул прохладный воздух. Первые дни июня еще радовали приятной погодой, но до летней жары, когда даже ночью хочется сидеть исключительно в холодной ванне, было уже недалеко. В этот раз я решил действительно прогуляться. До сегодняшнего дня бесконечная спешка не оставляла времени на простые человеческие радости. Лёгкий ветерок принёс аромат свежих досок, и я чуть скорректировал направление. Строители не теряли времени и работали не покладая рук. Настя грамотно продумала план восстановления казармы, и до завершения строительства оставалось совсем немного. Вместо того, чтобы поднимать старые стены из массивного камня, рабочие использовали пеноблок. Лёгкий и простой материал позволил всего за пару дней поднять стены на старом фундаменте. Даже каркас крыши уже собрали. Новенькие доски желтели в утреннем сумраке, создавая приятное впечатление. Смотрелись они гораздо лучше, чем руины, которые находились на этом месте меньше недели назад. Здание было рассчитано на проживание шести десятков бойцов. Всего таких строений на территории имения было три. Для самой близкой охраны и лучших воинов рода. Основная масса дружинников проживала в Себыкино и трёх других посёлках, находившихся во владениях Разумовских. Правда, два из них пять лет назад перешли под контроль соседа, я вообще не представлял, что там происходит. Но вряд ли ситуация хуже, чем в Себыкино. Забравшись в самый дальний угол заросшего сада, снял обувь и минут двадцать гулял по росе. Посыпе ноги приятно щекотала мокрая трава. Из леса слышалась перекличка просыпающихся птиц и далёкий шум трассы. Даже в нашей глуши невозможно было забыть о цивилизации. В какой-то момент понял, что одной прогулки для меня мало. Тело требовало движения, и я не видел причин сопротивляться. Тем более первая сфера уже была готова, и я наконец мог не просто изображать атаки, а действительно использовать ману во время тренировки. Судя по скорости наполнения источника, ситуация с синекрылом дала мне даже больше, чем я думал изначально. Несколько глубоких вдохов. Шаг. Прямой удар раскрытой ладонью, и воздух передо мной взрывается искром и огня. Поворот, ныряю в сторону. Аспект воды сменяет огонь. И над предплечьем на секунду возникает тонкая голубая плёнка. Шаг, поворот, удар, шаг. А она плавно вытекает из тела. Аспекты сменяли друг друга, и я чётливо понимал, что атаки сейчас слабее защиты. Для равномерной циркуляции энергии требовалось завершение первой сферы разума до задуманной формы. Для этого требовалось время, ещё одна охота или несколько. Шаг, удар, уклонение. Но сегодня я этим точно заниматься не буду. Развитие не могло быть гармоничным и равномерным без правильного отдыха. Постоянная спешка могла временно повысить результаты, но в дальней перспективе всё равно будет откат. И Его сила полностью зависела от того, как много адепт взял в долг. Блок, контрудар, кувырок, удар. Всем бы такое упорства, ваша светлость. Неожиданно прозвучал из-за живой изгороди голос Аршавина. «А "Я думал, что первый сегодня проснулся. Даже я не был первым, Николай Петрович", развернувшись к отаею, весело ответил я. Аршавин стоял всего в нескольких метрах от меня за пышным кустом сирени. Я настолько увлёкся тренировкой, что перестал следить за пространством вокруг. С одной стороны, это говорило о том, что разминка прошла отлично, но так можно было расслабляться только дома. Да и то не всегда. Есть у нас в имении настоящие жаворонки. Антип, подходя ближе, понятливо улыбнулся Ротаи. Древний вообще почти не спит. А сейчас тем более. Наверное, скоро опять на прогулку отправится. Прогулку? поднял бровь я. Он мне сказал, что ему надо будет отлучиться в ночь со среды на четверг. Хотел вас попросить, чтобы предоставили Антипу сопровождение и транспорт, Николай Петрович. Пробовал уже, ваша светлость, хмыкнул в ответ Ашев. Не надо ему ничего. Людей рядом в полнолуние старик не терпит, а машина ему вообще не нужна, своим ходом передвигается. До двери дорога не близкая, а ответил я. Да и до Старковских идти далековато. Или куда он уходит? А этого не знает никто, пожал плечами Ратай. Просто уходит а потом возвращается утром раз в месяц где-то все привыкли уже давно он так с незапамятных времён делал я как-то отцу вашему вопрос на эту тему задал так он сказал чтобы Антипа не трогали в такие дни и следом чтобы не ходили понятно задумчиво произнёс я хотя понятнее не стало и ясное дело прежний глава рода свой приказ никак комментировать не стал почему не стал удивлённо посмотрел на меня аршавин Очень даже пояснил всё, сказал, что ему дед велел так делать. "Спасибо, Николай Петрович", кивнул я. Учитывая возраст слуги, он вполне мог иметь право на собственные тайны. Тем более, что сомнений в его преданности ни у кого не возникало. Эта мысль потянула за собой следующую, и я решил воспользоваться случаем. "Хотел ещё у вас один момент уточнить. Вы же помните мою матушку?" "Разумеется, Ярослав Константинович". — серьезно кивнул Ратай. Великого ума была женщина и доброты невероятной. Жаль, что так судьба повернулась. Князь горевал долго. Может, это и стало причиной беды случившейся. Хоть Кэти нечасто бывала дома Александра Григорьевна, но и мужа своего и детей любила беззаветно. Угу, задумчиво кивнул я. Судя по этой речи, Шатун был свято уверен в том, что княгиня мертва, но раз уж сам начал этот разговор, задать последний вопрос я был обязан. А перед арестом отца не было ничего странного. Может быть, он вам инструкции какие-то оставил или сообщения для нас с Настей? Захват Константина Александровича для нас всех стал большим ударом, Ваша Светлость, мрачно ответил Ратай. Поверьте, если бы у меня Хотя бы малейшие подозрения возникли о будущих событиях, я бы ни за что в поместье не остался. Уж пару минут, чтобы успел даром воспользоваться, я бы князя точно обеспечил. Но он меня тогда впервые в имении оставил. Сказал, что у него деловая поездка на один день и нет причин тащить с собой охрану. А с кем встреча была? Не могу сказать, Ярослав Константинович. Не знаю просто. Нео редко на свои дела посвящал. Помню только, что с исследованиями его это связано было. Спасибо, Николай Петрович. Кстати, мы сегодня к Старковским с Анастасией Константиновной приглашены. Нужно быть в имении графа к трем часам. До этого времени всю добычу отвезти скупщику успеете? Вполне, немного подумав, ответил Ротай. Если торговаться долго не придется, то к полудню вернемся». Не придется». — уверенно ответил я. Говорил вчера вечером на эту тему с нашим соседом. Кстати, будь готов, что Иван Николаевич сам там будет. Очень уж он хочет тебя поздравить с таким впечатляющим трофеем. А ещё страстно горит желанием узнать, как твои парни без поддержки магов земляные ленты добыть смогли. Понял, Ярослав Константинович медленно кивнул Шатун. — Спасибо, что предупредили. Не за что, улыбнулся я. А ещё граф просил передать, что готов принять тебя на службу к себе, на твоих условиях. Любых условиях, Николай Петрович. Ну или чтобы ты хотя бы курсы для его бойцов организовал, за отдельную плату. Вы, верно шутите, ваша светлость, рассмеялся Аршавин. Хотя такого мне за последние годы ещё не предлагали, чтобы прямо на моих условиях. Вот только купить шатуна ни у кого не получится. Ценю это, Николай Петрович. Честно, ценю. В долгу я у тебя и твоих ребят за всё сделанное. А насчёт курсов подумай. Мало ли как оно всё повернётся. Может, с бойцами Старковского контакт наладить получится. Подумаю, ваша светлость. Дело хорошее так-то. Только бы времени на него найти. Мне же своих натаскивать надо ещё перед экзаменом. Подумай. Или срок на у раздумиографа возьми. Это пока не особо срочно. Может Иван Николаевич просто так брякнул, а может действительно интерес имеет. Шатун ушёл готовить груз и собирать отряд для поездки к соседу, а я направился к дому. Время уже подходило к семи утра. У ворот остановилась машина строителей, Из окна особняка слышались голоса Кухарки и Антипа. Слуги накрывали на стол, а значит, кто-то из моих сестёр уже проснулся. Мои предположения подтвердились практически сразу. На крыльцо вышла Настя, и я приветливо помахал сестре. Девушка внимательно посмотрела на Ротая, который в этот момент осматривал вездеходы, а потом повернулась ко мне. Он ничего не знает, сразу ответил я на невысказанный вопрос сестры. Вообще ничего. И твёрдо уверен, что мы трое последние представители рода. Значит, мы ошиблись, когда разом паниковала Анастасия. Она быстро взглянула на окна второго этажа, где находилась комната Нюши, и устало опустила плечи. Пойдём, пройдёмся, обнимая сестру, предложил я. И поболтаем заодно. Есть у меня, для тебя пара новостей, которые могут немного поднять тебе настроение. Настя согласно кивнула, и мы направились к саду. Говорить рядом с домом девушка не хотела, и я её прекрасно понимал. Наша младшая сестра была очень необычным ребёнком, шумным, беззаботным и светлым. Но одно оно умело в тысячу раз лучше нас доводить до белого коленя своими бесконечными вопросами. И если Нюша хотя бы краем уха услышит часть нашего разговора, то спасение найти можно будет только в аномалии, да и то не факт. Вчера вечером мне позвонил Иван Николаевич, Граф очень бурно отреагировал на вчерашние события в наших владениях. "С чего бы?" удивилась Настя. его дела нашего рода не касаются?" "Харшавин отправил во владение его светлости наших раненых», — пояснил я. "С этого началось его беспокойство. Хотел с тобой обсудить эту тему. Нам нужен хороший лекарь, которому можно доверять, чтобы он жил в наших владениях постоянно. Может, не прямо в имении, но хотя бы в себыкино" Постоянно ездить за помощью крайне неудобно. А ситуации бывают разные. Можно проверить свободных специалистов Ассоциации Вольных, предложила девушка. Среди них тоже встречаются нормальные люди, особенно среди медиков. Некоторые готовы будут работать на род за возможность участвовать в охоте на аномальных зверей, ну или за самих зверей. Нужен не просто хороший лекарь, Насть, покачал головой я. Нужен человек, которому мы сможем доверять это значительно сложнее, сосредоточенно нахмурилась сестра. Насколько я понимаю, ха-серьёзное платье и ритуалах очищения пока речи идти не может. Тогда о действительно опытном магии жизни думать точно не приходится. Как вариант, поискать среди выпускников мамии этого года. Среди них бывают талантливые специалисты, которым не хватает практики. А боевики среди них бывают талантливые. Такие нам точно не достанутся яр. Каждый боевой маг считается ценным ресурсом для всех родов. А если он ещё и талантливый, то такого ведут с первого курса. И это при условии, что он сам не принадлежит к какой-то семье аристократов. Тоже верно, огорчился я. Думаю, стоит поговорить с графом Кривошеевым. Вряд ли кто-то знает об учениках Мами больше ректора. Тоже об этом подумал, кивнул я. По крайней мере, попытаться точно стоит. «О каких новостях ты говорил? Вернулась к изначальной теме нашей прогулки Настя. А то мы отвлеклись. Тревогограф о Тарковского толкнул нашего соседа на отчаянные меры, улыбнулся я. Сегодня к трем часам мы приглашены на торжественный обед в честь рода Разумовских. Едем вдвоем. Иван Николаевич обещал какие-то необычные развлечения и знакомство со своими внуками, со вздохом добавила княжна. — Ты уверен, что мне стоит ехать? «Я пойму, если ты не захочешь выбраться из имения и провести время в приятной компании?" невозмутимо ответил я, и сестра тут же толкнула меня локтем в бок. Жест получился настолько неожиданный, что мы оба рассмеялись. "Как будто ты сам не знаешь, что я уже устала сидеть в имении", покачала головой Анастасия. "Я просто не знаю, как можно отдыхать в такой ситуации. Как представлю, что унуки Старковских начнут вести светские беседы" их хвастаться своими достижениями, так на меня сразу тоска накатывает. Ты просто забыла, что такое обычный отдых, Настя, тепло улыбнулся я. Я тоже сомневался, стоит ли принимать приглашение Ивана Николаевича, но потом понял, что нам тоже нужно как-то расслабляться. Если каждый выезд в Тверь превращается в напряжённую гонку, то стоит обратить внимание на таких вот соседей, которые не хотят вогнать тебе нож в спину, хотя бы по официальной версии. Мы прошли длинный круг по дорожкам усадьбы и почти вернулись к тому месту, с которого начали прогулку. На крыльце появился антип, бдительно высматривая пару потерявшихся представителей рода Разумовских. Неплохой вариант, слабо улыбнулась девушка. Но мне всё равно будет трудно отпустить мысли о письмяце. Очень жаль, что Аршавин ничего не знает. Даже не представляю, что теперь делать. А это как раз вторая новость, улыбнулся я. Я вчера перечитал письмо отца несколько раз, и у меня появилась пара идей по поводу его намёков. Что за идеи? Тут же оживилась Настя. Человек, который может нам помочь, должен быть искренне предан роду, шагая к крыльцу, ответил я. А ещё ему должен был доверять не только наш отец, но и все остальные члены семьи. Но ещё я пришёл к выводу, что человек, знающий все тайны Разумовских, должен быть очень старым, невероятно старым. Верно, антип. Сколько, кстати, тебе лет?